Разговор по душам. Ранил его не я, сказал Хувей. У него рана от небесного оружия. Демоны в таких ранах разбираются, поэтому я его врачую. Людишкам могло показаться иное, но что с них взять? Почему истинный демон в мире смертных? нахмурился Чангэ. Разве не был заключен договор после Третьей небесной войны, что мир смертных. Зона отчуждения. «Небожителям это скажи», посоветовал лис с горы язвительно, которые развлекаются здесь небесной охотой. Чангэ помрачнел лицом. хувый фыркнул пренебрежительно. «Мне нравится мир смертных, поэтому я здесь жил, пока они не устроили небесную охоту на моей горе. У небесного императора достойные сыновья». Фаиций не такой», добавил он, Заметив, что Даос невольно посмотрел в сторону деревни. «Тайдзи, что ты намерен делать с ним дальше?» Хмуря брови спросил Чанга. Хувэ ухмыльнулся. «Не думаешь же ты, что я собираюсь его съесть? Таких демонов, как ты, я знаю плохо. Только то, что о вас говорят на небесах. Но я не уверен, что эти сведения достоверны. Мир демонов от небесного взора закрыт. «Я не ем людей», – сказал Хувей, чтобы предварить дальнейшие расспросы по этому поводу. «Небожителей я тоже не ем. Но мысль убить тебя у меня была. В мире демонов полагают, что плоть небожителя – чудодейственное лекарство. Я мог бы убить тебя и скормить файциню, чтобы его вылечить». Тут лист с горы ухмыльнулся. «Но я не уверен, что эти сведения достоверны». Он скрыл демоническую ауру, не оставив даже одного хвоста, и оправил одеяния. Лицо его стало серьезным. «Я хочу укрыть Фейциня от того, что вы называете небесным взором». Файцине уже дважды ослушался небесного императора. «Если они его разыщут, боюсь даже представить, что с ним сделают». Чанга неуверенно отозвался. «Но ведь он тайцзы». Он унаследует небесный трон. От небесного императора не укрыться. Вряд ли демонам известно». «О небесных зеркалах?» не удержался Лиз с горы. «Откуда?» — поразился Чанга. «Файцинь сказал. Они разбились». «Небесные зеркала разбились!» широко раскрыл глаза Чанга. «Так он сказал. Это дало нам фору» я слышал что так просто их не воссоздать их вообще невозможно воссоздать сказал Чанге, покачивая головой какая утрата для небес но даже так ты не сможешь укрывать его вечно небесный взор ты ведь сам только что сказал что есть место укрытое от небесного взора возразил лис горы Чанге поглядел на него сквозным взглядом тут же вскинулся «Ты собираешься забрать небожителя в мир демонов?» «Именно. Там он будет в безопасности». Чанге поглядел на него так, точно перед ним был умалишенный. Лису с горы это нисколько не понравилось. «Демоны убьют его раньше, чем до него доберутся небожители», воскликнул Чанге. «Никто его и пальцем не тронет. К тому же он и бог». Лисьи демоны за него любому глотку перегрызут. «Да он попросту развоплотится, если там окажется», — вспылил Чангэ. «Миры настроены так, чтобы устранять то, что не укладывается в рамки общепринятого. Небожитель!» «Я запечатал его небесную ауру», — возразил Лис с горы. «К тому же он лисий бог. А я слышал, что до всей этой свистопляски С небесными воинами боги не только в мир смертных спускались. Демонам известны случаи, когда боги селились в темных краях. Клан У – один из шести великих кланов-демонов, их потомки. Чангэ неодобрительно покачал головой. Лиз с горы фыркнул и спросил. «Можешь предложить что-то другое? Или спрятать его так, чтобы небесный император его не нашел?» Нет, но твое решение безрассудно, помолчав сказал Ченга. Ты хоть понимаешь, что этим поступком можешь развязать очередную небесную войну? Речь ведь идет о Тайдзы, небесном наследнике. Хувай едва заметно усмехнулся. Для Циня он мог бы развязать хоть десять войн, уничтожить хоть сто миров.